Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его. «Ты знаешь, что мы здесь нашли?» С азартом начал Изя и сразу же оборвал себя. «Слушай, да что стряслось?» Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь, в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи рядом с невозмутимо корректным паком. «Мы не можем тратить столько времени на каждый объект», — сказал он, хмурясь. «У нас всего одни сутки. Пойдемте». «Библиотека — это не каждый объект», — немедленно возразил Изя. «Это первая библиотека за весь маршрут. Слушай, на тебе лица нет. Что случилось, в конце концов?» Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал, как. «Пошли», — буркнул он, — Повернулся и зашагал по книгам к выходу. Изи догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начало и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник. — Ты мне вчера дневник читал, — проговорил он. Они уже спускались по лестнице. Ну, этого, который повесился. — Да, вот тебе и да. Изи остановился. — Рябь! — Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием. Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко. — Вероятно, мы увлеклись, мы спорили. — Маньяки! — сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немова и выговорил, наконец. — Статуя! Пришла и ушла. Шляются, понимаешь, по городу, как живые. Он замолчал. — Ну? — нетерпеливо сказал Изи. — Что, ну, все! Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование. — Ну и что? — сказал он. — Ну, статуя! Ночью тоже шлялась одна. Ну и что? Андрей открыл и снова закрыл рот. — Железноголовые! — подал голос Пак. По-видимому, эта легенда возникла именно здесь. Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно дошло до него, наконец-то тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку. «Так». — выдавил, наконец, Андрей. — Очень мило. — Значит, вы сразу в это поверили? — Слушай, ты успокойся, — сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав. — Конечно, поверили. — А почему не поверить? Эксперимент он все-таки и есть эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли. Но на самом-то деле... — Ёлки-палки, да что тут такого? — Ну, статую, ну, ходят. «А здесь у нас библиотека, и знаешь, какая любопытная картина выясняется? Люди, которые здесь жили, наши современники, двадцатый век!» «Понятно», — сказал Андрей, — «пусти рукав!» Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, не мой тоже как-то странно. — Нечего меня уговаривать, — сказал он. — Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами, навалить их хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою. — Ну, хорошо, — успокаивающе сказал Изя. — Ну, пошли, пошли.